Источники так описывают события, произошедшие около тридцати тысячелетий назад. Воздушные крепости парили над загонами слабых. Слабыми исторические документы называют homo sapiens, то есть людей. Мир и порядок царили над полями. Слабые счастливо размножались, ожидая своей участи. На равнинах обитаемого острова построили красивейшие сооружения. Жизнь текла в их стенах, устремляясь мировой океан. чтобы утолять вечную жажду неумолимого разрушителя, слабые без р о п о т н отдавали о самое ценное — частички души, чтобы кормить анунаков и не знали ни войн, ни болезней, ни старости. Дважды в лунный цикл начинались игры. Гибкие тела давали жизнь, и счастье текло рекой, наполняя пирамиды и храмы. Кормила посыльного, более п о з д н и е документ ы н а з ы в а ю т его ретранслятор, а он давал пищу разрушителю. Крик вырезанного из плоти сердца л ы с к а л с л у х милостивых хозяев, когда приносили ж е р т в о приношения. Тысячи слабых гибли во славу неумолимого, чтобы в скорости родить десятки тысяч. Упоённые жизнью слабых, спокойно жили хозяева в воздушных домах, и даже их с т р а п т и в ы е слуги первые были довольны. Впрочем, если вспомнить о восстании н е Филимов, можно не согласиться с источниками. Наверняка н е ф и л и м ы были не настолько рады служить Анунакам, как предполагалось. Пользуясь тем, что хозяева занимаются разведением человечества, н е ф и л и м ы постепенно накапливали силы. История рассказывает о том, что первые задумали свергнуть режим Анунаков, уничтожить Разрушителя на полпути к Земле и таким образом обрести независимость. Поскольку они не намного уступали своим создателям в интеллекте, им удалось построить цепь. Систему планетарной обороны, которая в определенный час должна была нанести удар по Небиру и убить всех ее обитателей, надо дать должное терпению н е ф и л и м о в Они выжидали, строя укрепления и собирая оружие, долгие тысячелетия. За это время неумолимый разрушитель трижды прилетал к земле и собирал кровавую жатву. Человеческий род целиком уничтожали и вместо него засеивали новые. Работая с документами, я нашел упоминание о том, что анунаки выбрасывали на планету так называемые А-инкубаторы и Э-инкубаторы, родильные установки с особами мужского и женского пола. Из этих загадочных машин появлялись уже взрослые люди, которые точас начинали плодиться и образовывали некое подобие первобытного общества, поскольку жизнь на Земле контролировалась л е т а ю щ е й к р е п о с т и анунаков. Человечество веками прозибало в пещерах и деревянных хибарах. Когда разрушитель прибыл в четвертый раз, нефилимы подняли восстание. Всех наместников на планете вырезали, а цепь нанесла страшнейший силы удар по приближающейся небиру. К сожалению, выстрел поразил не ту цель. Вместо разрушителя погиб его спутник, астероид Тиамат. Он взорвался неподалеку от планеты Марс, уничтожив ее атмосферу. Так образовался пояс астероидов, а когда-то плодородная планета превратилась в выжженную пустыню. В то же время изменились и орбиты некоторых планет Солнечной системы. К тому же, вероятно, битва стала причиной того, что теперь Венера вращается в другую сторону вокруг своей оси. Анунаки достойно ответили на дерзкое восстание н е ф и л и м о в Небиру вплотную п р и б л и з и л а с ь к Земле. Из-за гравитационных волнений начались землетрясения и поднялись воды всемирного потопа. Пока над планетой ревела космическая баталия между кораблями астероидами, анунаков и и с т р е б и т е л я м и н е ф и л и м о в древние индийские эпосы называли их виманами. Океанские воды стерли жизнь с материков и островов. Восстание было подавлено, однако цена для анунаков оказалась слишком высокой. Неумолимый разрушитель. И з р я д н о растерял бой комплект. Многие войны были убиты, а исчезнувшее человечество больше не могло кормить своих хозяев. Поэтому Небиру сбросила на планету свои инкубаторы и поспешно о т о ш л о к другой звёздной системе, где располагалась следующая колония, не беспокоясь тем, что на Земле могли остаться недобитые враги. Действительно, некоторые н е ф и л и м ы уцелели. Впервые за свою историю они получили независимость. Больше не было летающих крепостей, от энергетических установок строений а н у н а к о в например египетских пирамид, остались жалкие руины. Теперь первые могли заново отстроить свое общество и б е з о з р е н и я совести пользоваться ресурсами бывших хозяев. Впрочем, еще оставалась угроза: ослабленное восстанием Небиру через восемь тысячелетий вернется и наверняка покарает повстанцев. Ни Филимов осталось лишь маленькая горстка, они потеряли все свое оружие, даже звенья могущественной цепи, чтобы не быть разрушеными н в битве, ушли под землю, и их месторасположение было неизвестно. Первым во что бы то ни стало надо было искать союзника для будущей битвы, этим союзником стал человек одним решением произведенный и з в а н и я Пища в чин младший брат. н е ф и л и м ы нашли родильные машины и изменили генетическую структуру находившихся там людей. н о в о р о ж д е н н ы е получили интеллект и способность самосовершенствоваться. Кстати, с моими источниками занятно переплетаются библейские сюжеты. За главные буквы в а инкубатор и е э инкубатор в оригинале а родитель и е э родитель весьма напоминают Адама и Еву. Также в Библии есть история о том, что сыны Божьи, то есть н е ф и л и м ы Частенько хаживали к дочерям человеческим. Можно предположить, что в жилах некоторых людей до сих пор бурлит кровь н е ф и л и м о в Особенно интересна история н о е в а ковчега, которая, я полагаю, была одним из инкубаторов разрушителя. Теперь же перейду к самому важному — настоящей истории человечества. Помимо н е ф и л и м о в на земле также обитали и наместники Ануннаков, причем они были на порядок могущественнее восставших слуг. воспользовавшись остатками технологий братьев с неумолимого разрушителя они расселились по всем материкам и обладая многими знаниями принялись править человечеством отсюда и определение правители те кто правят людьми отцы те кто помогли человечеству родиться и осознать себя ни ф и л и м ы никак не желали уступать место ослабевшим хозяевам но их ресурсов не хватало для масштабных военных действий восстание номер три было невозможным Впрочем, а н у н а к и и нефилимы не перестали сражаться, баталии обретали локальный характер и стали очень мелкими по сравнению с межпланетной войной. В истории Земли, знакомой нам по книгам и письменным источникам древности, есть немало упоминаний о сражениях между отцами и правителями. Данные лежат перед нашими глазами, надо всего лишь в г л я д е т ь с я Начнем с того, что онунакаму удалось захватить территории современной Европы, Северо-Восток Азии, Африку и острова Океании, материками Америки, Северной и Центральной Азии правили н е ф и л и м ы Отсюда и начинается наше путешествие по вечной войне правителей и отцов. Средняя Азия постоянно враждовала с Северной Африкой. Правление переходило от одних к другим и обратно. Если не филимы царствовали в Междуречье, то анунаки владели Египтом и всеми прилегающими к нему территориями. Нам известен занятный эпизод исхода евреев из Египта. Один из источников, довольно спорный, отмечу, рассказывает, что Моисей был генетически запрограммированным агентом анунаков, целью которого было пробраться вглубь территории нефилимов на Аравийском полуострове, чтобы уничтожить главный плод отцов на земле. Земля о беттаванная, к сожалению, не райский кущ, и п р е д л а г а е м ы е людям, а обычная цель, которую во все времена старались поразить анунаки. Предвзятый читатель, наверняка, может посчитать это стимулом к полемике насчет фальшивой б о г о избранности евреев и ненависти к этому народу. Я сразу же должен ответить: это чушь. Евреи такие же люди, как и все остальные, но прячущиеся среди них сионисты, наверняка, имеют тесную связь с анунаками. или же ими и являются во все времена б е с ч и н с т в а и з в е не р с т в а очнили имена они они как немногострадальный народ именем которого сионисты прикрываются также особого внимания заслуживает история про садом и гамору недавно ученые признали тот факт что вблизи мертвого моря было применено ядерное оружие полагаю на м у ч е н и ч е с к и е города была сброшена атомная бомба нунаков которые пытались уничтожить крепость н е ф и л и м о в расположенную в этом районе. Хочу отметить, что человек по природе своей существо миролюбивое. Жажда крови и войны течет лишь в венах а н у н а к о в и н е ф и л и м о в а также их полукровок, живущих среди людей. Практически все масштабные войны начинали правители или отцы. Мелкие конфликты, конечно же, не в счет. Великие государства Европы, начиная с древней Греции и Римской империи, были построены анунаками, причем преследовалась только одна цель — захват т е р р и т о р и й н е ф и л и м о в и разрушение их крепостей и звеньев, представлявших опасность для неумолимого разрушителя. В Греции, кстати, некоторое время правили н е ф и л и м ы однако их периодически уничтожали а р м и и Миксеркса и прочих полководцев. Также о т ц ы были сильны в Карфагене, империи Селевкедов. и других подобных им государствах, а вот Филипп, Александр III Македонский, Антиох и Антигон, Птолемей, Цезарь, а далее короли Франции, Британии, Испании, Португалии, Германии, Восточной Европы, некоторые папы римские, магистры крестоносцев и другие военачальники, чистокровные а д у н а к и или их наследники.